Глава семнадцатая. Мать ушла, и Антонина медленно, но верно погрузилась в сон. Странный он был какой-то. Струился прозрачной смолой, обволакивал липко и вроде бы надежно. Попробовала сопротивляться, ничего не вышло. Она ощущала себя маленькой пойманной мушкой, потому что похожа на нее. Подергалась, а вырваться не смогла. И вроде бы Потом расслабилась, только не до конца, что-то продолжало беспокоить. Сначала Тоня подумала на иглу в руке, но медсестра, нечеткой тенью помаячившей перед нею, освободила от капельницы и бесшумно выскользнула из палаты. Вот бы совсем расслабиться и выключиться. Этого девушка очень желала, как бы нырнуть в спокойную глубину сна, а все всплывало на поверхность. Об этом говорили звуки, достигающие слуха. Вот зачем тот был таким чутким? Взял и уловил потом едва слышимый скрип двери. Скрип? Какой скрип? Мама Лиза сказала же, что никто не побеспокоит до самых вечерних процедур, и чтобы отдыхала. А в палату кто-то зашел? Или уже наступил вечер? Вроде бы да. Она видела потемневшее окно. Вроде бы. Или это все привиделось? Спала или нет? Не могла разобрать. Но запах? Что это было? Откуда в палате появилась свежая нота мужского парфюма? И вроде бы новая нечеткая тень приблизилась к тоне и склонилась над ней. Что это значило? Тревожно. Ей было беспокойно. Не вспоминалось, почему но не до конца усыплённый мозг посылал сигнал бояться и тени, и мужского запаха. Но сил ни на что не было. От подобных волнений Антонина слегка завозилась в постели. Всё, что смогла предпринять. Пошевелилась, сжала пару раз пальцы в кулаки, вот и всё. А тень вдруг ощутимо притронулась к её волосам. погладила. А потом вроде бы скользнула лёгкой лаской по скуле, обведя её лицо. Лаской? Нет. Точно же было приятно. От этого и кулачки разжались. Чудо ты моё! Мужской голос какой-то нереальный, искажённый, что ли, заставил сначала вздрогнуть, а потом расслабил. Жива, слава богу! Отдыхай, девочка! И тень начала отдаляться. Девушке это не понравилось. Легкая складочка наметилась между ее бровями. Сначала пальцы на одной руке сжались в кулачок, но приметила, что темный расплывчатый силуэт не исчез совсем, а только отдалился к углу, где стояло кресло. Там, как опустился, и замер. Это пришлось то не по душе, потому что так ей стало спокойнее. И вот теперь она, наконец, смогла заснуть полностью. А разбудил ее солнечный свет, заливший палату. Чуть приоткрыла глаза и хотела спросонок потянуться, но хорошо, что этого не сделала, вовремя вспомнив, где находилась и что с ней произошло. В другом случае причинила бы себе боль. Да, тело немедленно, даже на легкое сокращение мышц это звалось болью. Правда, голова вроде бы ощущалась лучше. Пропала немедленная дурнота на любое шевеление. «Проснулась?» – раздался голос из угла палаты. Тоня повернула в ту сторону голову и немедленно ужаснулась от мысли, что это был Владимир. А она перед ним имела такой некрасивый, скорее всего, вид. «Ты? Зачем здесь?» «И тебе доброго утра!» Он смотрел пытливо, даже настороженно, будто искал в ней что-то. Но в уголках глаз просматривались улыбчивые морщинки. Чему-то радовался. «Привет! Так как ты?» Мне Лера позвонила, опередил мужчина ее вопрос. «Несколько часов на машине, и я здесь». «Поняла. Ты здесь, в городе. Это ясно. А почему в моей палате?» «Совсем непонятно». «Хотя ладно, не будем сейчас говорить о наших взаимоотношениях. Это все потом. Сейчас тебе надо умыться и прочее». «Так понял, твое недовольство, дорогая?» Усмехнулся глазами и губами, а потом резко встал и направился к двери. Приоткрыл ее, выглянул в коридор и кому-то сказал. «Позови сестру, Тоня проснулась». Сначала Антонина не поняла, с кем мог говорить, потому что увлеклась рассматриванием Владимира. Он выглядел так, будто ночевал в том самом кресле, из которого только что поднялся. Но вот повернулся в ее сторону, от этого мысленно вздрогнула и вспомнила, что за дверью должен был стоять охранник матери. «Сейчас тебе помогут привести себя в порядок». «Это вряд ли», — подумала про себя или вслух сказала. Отчего Владимир так ей улыбнулся? Ох, с головой все еще что-то творилось. «Мужчина, попрошу вас выйти!» – ураганом влетела медсестра. «Не та, не вчерашняя. Это выглядело старше и опытнее. Голос уверенный, командирский, явно нисколько не сомневалась, что ее послушают. Так и получилось. Останетесь в постели или пойдем в душ?» А это уже обратилась к Антонине. Григорий Иванович подниматься разрешил. «Так как, в душ? Отлично!» Кто раньше пересиливает себя и поднимается с кровати, тот и на поправку идет быстрее. Но не стоит совершать резких движений. Осторожненько, обопритесь на меня. Медработник умело поддержала, помогла встать на ноги. А когда Тоня сползала с койки, больничная рубашка задралась и открыла обзору обширный кровоподтек на бедре. «Боже!» – невольно произнесла Тоня, взглянув на свои раны. Как меня угораздило-то! Это пустяк по сравнению с тем, что могло бы быть при подобном происшествии. Вы счастливец, девушка, а это... Все очень быстро заживет, и следа не останется. Будьте уверены, до свадьбы все исчезнет. Тихонько, тихонько. Молодец. Вернулась в кровать Антонина, уставшая, но довольная. Очень приятно было ощущать себя умытой. Легла и расслабилась. И был момент что улыбнулась мыслью о том, что бедолага этот Виктор, недотёпа и лох, наверняка заказчик его, взгреет за все промахи. Сколько попыток предпринял, чтобы её схватить. Но погодите, вот только теперь на ум пришло, что нянькацы с ней как раз и перестали. Её же теперь не стали похищать, а действовали, как там говорят, на поражение. То есть попросту решили уничтожить? Или это просто тот никудышный похититель не справился с управлением машиной и... А если нет? От таких мыслей снова разболелась голова. От боли даже поморщилась. И тут снова в палату вошла медсестра. Она тащила с собой капельницу. Это значило, что сейчас Тоню снова могли отправить в страну грез. Так сказать, успокоить и унять все неприятные ощущения. То, что боль утихнет, хорошо, конечно. «Ну, не хотелось контроль над собой притуплять. Мало ли что. А Она будет находиться между сном и явью. Не пойдет. А это обязательно?» Указала подбородком на штатив. «Конечно, это предписано врачом, но поставлю ее чуть попозже, сначала завтрак». И в этот момент в дверь раздался короткий стук, а за ним в комнату явился Высоцкий-младший с пакетом из какого-то ресторана. «Вот и я. Вовремя пришёл. С утренними процедурами закончили, и я вот завтрак принёс». «Как это завтрак принесли? Это что за контейнеры? С ума сойти! Уберите немедленно! Пациентке должно быть диетическое питание, а не...» Но тут дверь снова распахнулась, явив уже маму Лизу. «Энтони, доброе утро, детка! Как себя чувствуешь? Выглядишь много лучше, чем вчера?» «А я тут домашних деликатесов привезла». Это наша Екатерина Андреевна расстаралась. Сказала, что так привет тебе передает и пожелание скорейшего выздоровления. Смотри, сколько она всего наготовила. «С ума сойти!» – уже и руками всплеснула медсестра. «Ей же нельзя все это! И у нас отлично кормят!» «Как бы там ни было, а домашняя пища всегда во благо», – твердо заявила ей Елизавета Дмитриевна, и начала решительно распаковывать обертки и открывать пластиковые контейнеры. «Лучше помогите мне с этим! Не стойте, сестра! Объясните охраннику, где можно взять еще один стул! Володя, присоединишься? Ты же всю ночь здесь провел, наверное, зверски голоден!» Антонина покосилась на этого голодного зверя и начала аккуратненько из-под ресниц рассматривать. Пожалуй, только одежда его казалась слегка помятой из-за сидения много часов в кресле. А в остальном мужчина выглядел бодрым и свежим. Где он, интересно, смог умыться? Вон, даже побрился. А я номер снял в гостинице. Что через дорогу? Там и ресторан есть. Это еда оттуда. Обернулся на Тоню, будто почувствовал ее взгляд и подмигнул. Как-то по-мальчишески это у него вышло. Успел душ принять, а вот поесть решил здесь в компании нашей неразумной девушки. Это ты про меня так сказал? От удивления получилось пошевелить бровями. Однако сделать так было пока что болезненно. А про кого же? Мужчина еще и руки упер в бока. Как стал пояснять? Тебе начали угрожать, а ты все скрыла от близких людей. Очень глупо поступила. Это, во-первых. А во-вторых, у тебя же сотрясение, указал примёхонько ей на лоб. Значит, не совсем сейчас можешь чётко мыслить. У Тони вышла надуть губы. Глупая позвал. Обидно? А она только-только почувствовала к нему расположение. Даже близкое к притяжению. А он вон, а он вот какого, значит, был, о не мнение. И всё же не могла не сознаться себе что с новым появлением Владимира в ее жизни стала ощущать себя спокойнее. «Не смотри на меня так! Я на тебя сердит!» А внешне рассерженным нисколько не выглядел. Серьезным, пожалуй, а сердитым нет. Как бы мог, и если бы это помогло на будущее, тот шлепал бы, ведь это тот самый тип, от которого отбил тебя в первый раз. Правильно? Вот! Расскажи ты мне вовремя, что тебя о нем предупреждали. Что теперь говорить об этом? Вмешалась Елизавета Дмитриевна. Надо думать о будущем и еще решить, как все преподнести полиции. Их человек меня уже поедом ест, не успеваю отбиваться. Но видит Бог, пока моя девочка хоть сколько не окрепнет, не допущу никаких допросов. Мама, пискнула Тоня. Не бойся, милая. Я кремень, меня не сломать. Свою дочь сумею защитить от всего. Но полиция, она же может нам помочь. Поэтому подключить их к нашему расследованию, скажем, завтра, было бы полезно. Так, понял, Сергей Иванович уже запущен по следу, почесал Высоцкий, младший в задумчивости бровь. Разин очень хороший специалист, отвечала мама Лиза. И у него есть не только опыт в таких делах а и связи в определенных кругах. Я как-то раньше не задумывался. Владимир пристально рассматривал мачеху. Он сам из полицейских? Это имели в виду? Да, это. И не только. Но давайте же подкрепимся. Еле удалось творение нашего повара довести сюда теплым. Володь, угощайся. Энтони, что тебе подать? А встреча с офицером полиции состоялась на следующий день. То ли капельницы оказались очень полезными для организма, то ли сказалась молодость, но Тонина голова болеть стало много меньше на завтра. И кружение перед глазами тоже почти прошло. Их беседа прошла, как и настаивала мама Лиза в присутствии семейного адвоката. А еще и Владимир так и прижился в ее палате. На время, что длился допрос, он замер около окна, скрестив руки на груди и не проронил ни слова. Когда же полицейский закончил задавать вопросы, пожелал скорейшего выздоровления и ушел, отмер и устроил маленькое совещание с адвокатом, которого знал с детства. Антонина их почти не слушала, потому что устала. Если честно, то даже их тихая беседа у дальней стены немного напрягала. И до ее сознания дошла отчетливо лишь фраза в конце тех переговоров, Владимир сказал, «Толковый по всему парень. Мне он понравился. Да, правильно сделали, что доверили ему всю историю полностью». Такие слова девушке понравились, и они добавили спокойствие. Но в блаженном состоянии она оставалась недолго. Николай нарисовался на пороге палаты. Вошел стремительно и замер у самой кровати. «Почему ты мне не позвонила?» От него прямо волнами расходилось напряжение то не почувствовала себя виноватой, знала же, что следовало послать сообщение бывшему жениху, что попала вот в такую переделку. Но что-то все тянуло с этим и понимала, что отсутствие у нее мобильного телефона в начале и плохое самочувствие все эти два дня были всего лишь отговоркой. Нуждалась бы в нем, хотела бы видеть, сразу же нашла бы способ связаться. Похоже, Николай тоже это понял. Хоть объяснение принял, не моргнув и глазом, и не проронив ни слова. Ладно, разобрались. А как сейчас твое самочувствие? Ей лучше. Быстрыми темпами идет на поправку. Обогнал ее ответ Высоцкий. И еще подошел и сел совсем рядом. Но и этого ему показалось мало. Он еще заботливо поправил подушку, а в конце накрыл Тонину ладошку своей рукой. «Через день отвезу ее домой». «В смысле? Николай всем корпусом развернулся к нему. Куда отвезешь?» Владимир не успел выдать ответ, если не считать за него поглаживание руки девушки, как в палату вплыла Елизавета Дмитриевна. Похоже, она расслышала разговор мужчин, потому что сходу обожгла взглядом бывшего жениха дочери и произнесла совершенно неласково. «А что вы здесь делаете, Николай?» «Разве я не дала вам понять, что между вами и моей Энтони больше не может быть ничего общего?» «Мама!» «Не беспокойся, дочь, я решу вопрос. Этот субъект больше тебя не потревожит!» Встала возле двери и распахнула ее шире. «На выход, молодой человек!» Николай совсем чуть посверлил маму Лизу взглядом, потом обвел им лежащую Тоню и склонившегося над ней Владимира хмыкнул и пошел вон из палаты. «Вот кто тебя просил?» вздохнула Антонина, как только закрылась дверь. «Это было мое дело, и я сама бы, о да!» и не думала дослушивать ее отповедь мать. «Сама бы!» «И волновалась бы, из-за этого ловеласа вновь и вновь, а тебе нельзя, у тебя сотрясение, и я не допущу больше, чтобы подобный тип крутился рядом с моей дочерью. При упоминании высоцкой хлесткой характеристики мужчины в комнате напряглись сразу двое. То ли, разумеется, от неприятного чувства, вызванного воспоминаниями об измене жениха. И Карине не кори теперь себя, а была связана недавно и серьезно с известным волокитой. Слово ловила срезануло по ее ушам и вызвало чувство вины, что мозгов не хватило быть трезвее и избежать того, что случилось в отношениях с ним. Но известная всем словечко задело и Владимира. Если бы он не поглаживал в тот момент руку Антонине, то она, возможно, и не подметила бы, что его ладонь. Да и он сам немного напряглась. Девушка повернула в его сторону лицо и подметила к тому же поджатые губы и появившуюся морщинку между бровей. От чего же ему было напрягаться? почему перестал ловить глазами ее взгляд, а принялся что-то там рассматривать за окном. Не же, расшумевшиеся на ветке раскидистого клёна, настолько завладели вниманием. А мужчина почувствовал, что его рассматривали, но выждал еще мгновение, прежде чем повернулся к Тони и погладил нежно костяшками пальцев ее скулу. Ей же захотелось заглянуть в его глаза чего так остро захотелось что хотела там увидеть почувствовала что пытался сейчас от нее что-то утаить Ох уж этот ее печальный опыт отношений с мужчинами так и фобию недолго получится заработать а всему виной было собственное безрассудство связывалось со всякими погодите «Не из-за того ли разговора теперь все было?» Тони припомнилась сценка около клиники. Они тогда вышли от Высоцкого-старшего. Она позволила себе некоторые слова. Владимира они задели. И он продемонстрировал ей свое мужское воздействие на женщин. И потом еще. Сводный брат интересовался ее женихом. Допытывался, когда его увидит. И что тот из себя представляет? И что она тогда ответила? А что Николай вот так же воздействует на женщин? Один взгляд, и те оказывались в его власти. Щелчок пальцами, и дамочки уже находились у его ног. И? И снова стояла перед теми же граблями? В смысле? Вот он, обаятельный и притягательный для многих-многих женщин, мужчина сидел перед ней и пытливо заглядывал в глаза. Тоня в его, а он в ее. Тоже припомнил тот случай, услышав выражение мамы Лизы. А ведь мать выразилась четко. Отныне рядом с дочерью не хотела видеть ветреника. А он был таким или другим? Нет. Тоня же успела познакомиться и с его деловыми качествами, с отношением к работе, семье. Но на этом все. А личной жизни знала понаслышке. И вот он уезжал, а теперь снова здесь. «Ох, у меня снова разболелась голова», – сказала и нисколько не солгала. В черепной коробке снова было неладно. «А может, ей стоило подождать мыслить глубоко и...» И на важные темы. Все же сотрясение – это не шутка. Дочь, ты побледнела, переволновалась. Вот что ты будешь делать с этими обаятельными типами? И ведь пользуется своим шармом, как оружием. Негодяй! Володя, опусти с головы ее кровати пониже. Да, так. И мужчина склонился над Тоней, А она вдохнула в себя запах его парфюма. А может и еще чего-то? завораживающего. И ей вдруг так захотелось верить, что слова матери никогда не будут звучать в адрес Владимира. Но так уж был устроен ее разум, или виной всему было временное его сотрясение, что подумалось. А ведь сводный брат тоже обладает шармом, и в нешуточном объеме тот ему достался. А вот что было бы А вот что было во благо, легко может обернуться супротив. Глубоко задумалась? Наверное. Что взять с больной головы? Но если мать захотела бы потом их рассорить, то... «Не хочу сейчас ни о чем таком думать», – произнесла вслух морщись. «Что ты сказала?» – подошла мама Лиза ближе к кровати. «Думать? Тебе прописан покой и никаких напряжений. Расслабься, дочь. Мамочка!» Обо всём позаботиться.